Но сестры Леома и Филиппа, мои советники, и Идульчи, одна из моих помощниц, наперебой твердят мне, что я должна это делать. Они настолько опытнее меня. Они дали мне понять, что я не справлюсь со своими обязанностями, если не буду лично принимать решения по докладным. Да, немедленно ответила Энн. Так, так. Полагаю, будь я на твоем месте, Верна, то я бы не столько слушала, сколько говорила. У тебя неплохо получается метать грозные взгляды. Вот и пользуйся этим. Эверна ухмыльнулась, на мгновение представив себе сценку, которая разыграется сегодня утром в приемной Абатиссы. Эм, а что у вас за задача? Что вы намерены сделать? Мне предстоит провернуть одно небольшое дельце в Эйдендриле, а потом, надеюсь, я смогу вернуться во дворец. Ясно, что на этот вопрос н отвечать не собирается. Аверна подумала, о чем еще нужно спросить и о чем уведомить абатису. Ей вспомнилась одна важная вещь. Оран увидел пророчество. Его первое, он сказал. Наступила долгая пауза. Аверна терпеливо ждала. Когда же ответ пришел, то слова были выписаны чуть аккуратнее, чем раньше. Ты помнишь его дословно. Едва ли Верна когда-нибудь сможет его забыть. Да. Не успела она начать писать ответ, как поперек страницы появилась надпись размашистым и быстрым почерком. Убери мальчишку из дворца. Убери немедленно. Лист пересекла извилистая черта. Верна выпрямилась. Ясно, что Натан выхватил у Эн Стилос и написал приказ, а теперь она пытается снова отнять у него стилос. Так прошла почти минута. Потом на странице появился почерк Э. Извини. Верно, если ты уверена, что помнишь пророчество точно, напиши его. Если сомневаешься хоть в одном слове, скажи мне. Это очень важно. Я помню его дословно, поскольку оно касается меня, написала верно. вот оно: когда Абатисса и Пророк уйдут к свету в священном обряде, на том огне вскипит котел обмана, и возвысится лже-Абатисса, которая будет править до самой гибели дворца пророков. На севере же, опоясанный мечом, оставит его ради серебряной сельфиды, которую вернет к жизни И она ввергнет его в объятие зла. Снова пауза. Подожди, пожалуйста, мы с Натаном его изучим. Верна откинулась на стуле и принялась ждать. За окном квакали лягушки. Верна встала, поглядывая на дневник и зевнув потянулась. Ответа все еще не было. Она снова села, подперев подбородок рукой. Глаза слипались. Наконец, запись появилась. Натан говорит, что пророчество незрелое, поэтому он не может его полностью расшифровать. Н. лже-аббатисса Абатисса это я. И меня очень беспокоит, что пророчество гласит, будто я буду править до гибели дворца. Ответ последовал незамедлительно. лже Абатисса в этом пророчестве не ты. То есть На сей раз ей пришлось чуть-чуть подождать. Мы не знаем точного значения пророчества, но уверены, что упомянутая в нем Алже это не ты. Слушай внимательно, верно? Оран должен покинуть дворец, ему опасно там оставаться. Если он уедет ночью, его могут заметить. Утром отправь его в город под предлогом прогулки. В толпе за ним следить будет труднее. Дай ему с собой побольше золота, чтобы у него не возникало лишних сложностей. Прижав ладонь к сердцу, Верна судорожно сглотнула. Но а оботиса, оран единственный, кому я могу доверять. Он мне нужен. Я не разбираюсь в пророчествах так, как он, и без него запутаюсь. Верно не стала писать, что у ее единственный во дворце друг. Верна пророчеством грозит беда. Если врагам в лапы попадется пророк, запись внезапно оборвалась. Через некоторое время Н продолжила. Он должен уехать. Ты поняла? Да, Абатисса. С утра я займусь этим в первую очередь. Уоррен сделает, как я скажу. Я верю тебе на слово, что для него гораздо важнее уехать отсюда, чем помогать мне. Спасибо, Верна. Э, а какая опасность грозит пророчеством? Новая запись появилась не сразу. Так же, как мы сражаемся, чтобы пророчества пошли по нужному нам пути, так и те, кто хочет поработить человечество, делают все, чтобы направить пророчество в нужное им русло. Если нашим врагам это удастся, мы потерпим поражение. Если в их распоряжении будет пророк Они смогут лучше разобраться в пророчествах и понять, как добиться своего. Искажение в толковании пророчеств может привести к хаосу, которого не ожидают даже они, и с которым не смогут справиться. Это очень опасно. В своей жажде власти они могут загнать нас всех на край пропасти. Эм, ты хочешь сказать, что Джеган попытается захватить дворец пророков и хранящиеся там пророчества? Пауза Да. Верно задумалась. Она понимала, что ей предстоит нелегкая борьба. Как мы можем ему помешать? Дворец пророков не пойдёт так легко, как думает Джеган. Хоть он и находится, мы полностью владеем хань. А эта сила тоже оружие. Хотя мы всегда пользовались нашим даром ради сохранения жизни и для того, чтобы нести свет создателя людям. Может наступить время, когда нам придется использовать его, чтобы сражаться. А для этого нам необходимо знать, кто сохранил нам верность. Ты обязана выяснить, кто еще не поддался соблазну. Прежде чем продолжить разговор, Верна тщательно обдумала свои слова. Эн, неужели ты собираешься призвать нас стать воинами и использовать наш дар для убийства? Я всего лишь пытаюсь объяснить тебе, верно, что тебе придется воспользоваться всем своим умением, чтобы не дать миру попасть под вечный гнет тирании. Хотя мы и спасаем жизнь чадом Создателя, но также носим и дакру, верно? Мертвые мы не в состоянии помогать людям. Аверна размяла затекшие ноги. Ей приходилось убивать людей, и Иобатисе было об этом известно. Она убила Джедидию. Верна пожалела, что не принесла с собой воды. В горле у нее пересохло, как жарким днем в пустыне. Поняла, наконец, написала она. И сделаю все как надо. Мне хотелось бы больше помочь тебе, милая Верна, но в настоящее время мне не хватает сведений. События несутся стремительным потоком. Без всякого руководства и по всей вероятности инстинктивно Ричард уже предпринял некоторые довольно опрометчивые шаги. Мы не совсем понимаем его стремлений, но он уже перевернул срединные земли вверх дном. Этот мальчик ни минуты не стоит на месте и, по ходу дела, устанавливает собственные правила. Что он натворил? спросила Верна с опаской, ожидая ответа. Он каким-то образом стал правителем Тхары и захватил Эйденрид. разогнал Срединные земли и потребовал, чтобы все входящие в содружество страны сдали стхари. Верно ахнула. Но Срединные земли должны сражаться с имперским орденом. Он что, спятил? Мы не можем позволить ему втравить Срединные земли в войну с тхарой. Он уже это сделал. Срединные земли ему ни за что не сдадутся. Насколько мне известно, Галия и Кельтон уже у него в руках. Его нужно остановить. Имперский орден вот настоящая угроза. Это с ним надо сражаться. Нельзя допустить, чтобы Ричард развязал войну в новом мире. Это диверсия, которая может оказаться фатальной. Верно, из срединных земель магия сочится как жир из жареной баранины. Имперский орден съест эту баранину по кускам, как делал в древнем мире. Неуверенное в себе содружество примется раздумывать, стоит ли вступать в конфликт из-за одного куска, и просто отдаст его. Потом пожертвует следующим во имя мира и спокойствия, потом еще одним, ослабляя себя и усиливая орден. Пока ты путешествовала, имперский орден покорил весь древний мир, покорил его меньше, чем за 20 лет. Ричард Боевой чародей. Он следует своим инстинктам, и все, что он узнал, только укрепляет его решимость. У нас нет другого выбора, кроме как верить ему. В прошлом угроза исходила от одной личности, от Даркина Рала. А сейчас мы имеем дело с толпой. Даже если нам каким-то образом удастся убрать Джегана, его место тут же займет другой. Нынешняя битва это столкновение верований, страхов, из запросов многих людей, а не только вождей. Это примерно то же самое, что страх людей перед дворцом пророков. Даже если у них появляется вождь, мы не можем отвратить угрозу, просто убрав его, потому что страх все равно останется в сердцах людей. И устранение вождя только усилит их веру в то, что их страхи обоснованы. О создатель написала верно. Что же нам делать? Он долго не отвечала. Как я уже сказала, дитя мое, у меня нет ответов на все вопросы. Но скажу тебе вот что. В этой финальной драме каждый из нас играет свою роль. Но центральный персонаж Ричард. Ричард наш вождь. Я согласна не со всем, что он делает, но он единственный, кто способен привести нас к победе. Если мы хотим победить, то должны следовать за ним. Я не говорю, что мы не можем пытаться советовать ему, направлять его, помогать нашими знаниями и умениями. Но он боевой чародей и рожден именно для этой войны. Натан предупреждал, что в пророчествах упоминается нечто, именуемое великой пустотой. Если мы пойдем не по тому пути, то, по мнению Натана, у магии не останется будущего. И ни одно пророчество не говорит, что останется тогда с миром. Человечество двинется в неизвестность без магии. Джеган хочет отправить мир по этой дороге. Главное, помни вот что. Что бы ни случилось, ты должна хранить верность Ричарду. Ты можешь пытаться убедить его, давать ему советы, но ни в коем случае не должна с ним бороться. Твоя верность Ричарду – единственное, что не дает Джегану проникнуть в твой разум. А как только находится, захватит твой разум, ты будешь потеряна для нашего общего дела. Верна откашлялась. Стила дрожала у неё в руке. Я поняла. Могу я чем-либо помочь вам? Пока делай то, что я сказала, и поспеши. Война уже идет, и мы отстаем. Я слышала, что в Эйдендриле появились мрисвизы. при виде последней строчки верну пробила дрожь Благой Создатель, прошептала она вслух. Даруй Ричард, дусил!»